Глава 11 Святой предмет. «Прибыли», — радостно сказала Мирея. «Хотя не похоже, что мы достигли чего-то грандиозного. Перед нами все так же были предметы, которые было не понять, как использовать. Это был музей с различными особенными вещами. Но для таких, как я, это были просто старые и дорогие штуки». «Это меч?» — задал вопрос удивленный герцог Феникс. Глубоко в камень был воткнут меч. Особо ценных предметов здесь почти не было, вот герцоги спросил. Меч был красивым и походил на предмет искусства. Но и только. Магия в нем не чувствовалась, да и уникальность лезвия не внушала хоть какого-то страха. Просто красивая вещица. Будучи солдатами, мы повидали великое множество разного оружия. Так что мы могли его оценить. Это был самый обычный острый меч. Но в нем все-таки что-то было. Но это скорее была интуиция. В самом мече ничего такого не ощущалось. Герцог Феникс был хорош не только в словах, но и в деле. Он точно, в отличие от нас, разглядел в нем что-то необычное. Разглядев это в глаза герцога, Аристела улыбнулся. Да уж, как ни странно, я привел вас сюда, чтобы показать его. Э, что? Прошу. Аристела попросил продолжить Миреем. «Я объясню». Герцог Феникс кивнул ей, хотя любопытство все еще было при нём. «Хм, полагаюсь на вас». «Да, этот меч очень старый, и он очень важен для святого города». «Достаточно было увидеть». «Вот так, именно этим Мире и аристола объясняли все эти плутания по коридорам, похожим на лабиринт». Мире продолжала. «Но не всякий может его использовать». Святой город за давних времен ищет такого человека. Меч, который не всякий может использовать? Вот как? Но по нему даже незаметно. Это не было озвучено, хотя было ясно, о чем думал герцог. Заметив это, и объяснила. Думаю, можно сказать, что когда его возьмет в руки нужный человек, он проявит свое истинное значение. Пока же у него нет никаких сил. То есть для нас он был простой фальшивкой. Пусть жестоко, но подобные вещи имели цену лишь в одном случае. Но, похоже, Мирея верила в этом. И Аристалла не опровергал ее слова. Он тоже верил. Из-за подобной сказочности мы и не могли поверить в особенность этого меча. А при том, как пришлось постараться, чтобы проникнуть сюда, это даже раздражало. Похоже, герцог думал так же, но вида не подавал. Он думал как бы поскорее со всем разобраться. Герцог обратился к Миреям. «Что ж, я понимаю, о чем вы». «И, для чего же вы привели нас сюда?» «Ага, ничего сложного, просто попробуйте взять меч». «Меч?» «Да, пожалуйста». На лице Аристелла тоже можно было прочитать. «Да, я тоже очень вас прошу». Отказать было очень сложно. Было бы странно отказаться просто взять меч». Но, по крайней мере, герцог Феникс и Килкиер вряд ли скажут по этому поводу что-то эхидное, размахивая мечом. Да и будут осторожно. Было бы очень нехорошо, если глава святого города умрет, находясь в этот момент с герцогом Фениксом. За убийство даже и думать не стоило о том, чтобы сбежать отсюда. Не знаю, думал ли об этом герцог, когда шагнул вперед и поднялся на пьедестал. «Хм, хорошо, так пойдет. Он взялся за рукоять. Герцог попытался вытащить меч из камня, но... Ммм, не вытаскивается. Как он не старался, меч было не вытащить. Он старался как мог, но в итоге сдался. Да уж, глубоко сидит. Может, проржаветь успел? Бубня он спустился вниз. Свою слабость он признавать не собирался. Теперь Мирая обратилась к нам. Вас тоже прошу. Нас ее слова удивили. Мы-то думали, что просьба обращена лишь к герцогу. Каким бы ни было оружие, если оно является произведением искусства, хоть всю жизнь работой нам такого не видать. Так что нам такое даже трогать не позволялось бы. Но я просила. Сын герцога Феникса и сопровождающие. я прошу вас всех. Если герцог не отказался, куда было его сыну и уж тем более простым солдатам. По очереди мы приблизились к пьедесталам. Первым попробовал киллкиера. Никак. Следующим был Милром. Не выходит. А думал, вытащу и прославлюсь. Вздохнув, он сдался. Следом за рукоять взялся Хилтис. А его точно вытащить можно? Даже не шевелиться. А задача, ну и он сошел с пьедесталом. Последним был я. Я взялся за рукоять и не спеша потянул. И мне показалось, что меч слегка двинулся. «Если как следует дернуть, может и получится вытащить. Если никто не смог, а у меня получится, будет круто». Я потянул, что было сил, но... Хоп! К сожалению, возможно, мне лишь показалось. Меч был непреклонен, а я провалился, в итоге просто свалившись оттуда. Такое зрелище у герцога Килкиера, других моих друзей, Мирея и Аристелла, вызвало лишь улыбку». «Джон, ты слишком много сил вложил». Первым ко мне обратился герцог Феникс. «Так стараться ни к чему. Надо было сразу сказать. Простите, господин солдат», — сказала Мирея, подавая мне руку и улыбаясь. «Забавная у вас охрана, герцог Феникс». Аристелла, который все это время сдерживался, теперь разразился смехом. «Позади лыбились килки и остальные. Дурака из меня делают». Но мы друг друга часто высмеивали, так что тут ничего удивительного. Просто я слишком стал зазнаваться. И все же стыдно. Думал, смогу вытащить, а оказалось, что ошибся. «Не поранился?» – спросила меня Мирея, а я ответил. «Нет, вроде цел. а? пока говорил это, я заметил царапину на щеке. Вместе со мной же её заметила и Мирея. «О, простите, сейчас же залечу». Я даже возразить не успел, когда она использовала магию исцеления Мягкий свет тут же залечил порез на моей щеке. Слабая боль прошла в мгновение ока, и Мирея нежно улыбнулась. И правда настоящая красавица. Я в очередной раз убедился в верности эстетического вкуса Милро. Когда я поднялся, а смех наконец прервался, герцог Феникс спросил. «Что ж, а теперь полагаю, с делами покончено?» Аристелла просто кивнул в ответ. «Да, всё-таки вы его не вытащили. Никто не вытащит. Ну да и ладно. Может, это и неприятно. Может, и не стоит искать. Когда придет время, его вытащат. Так я думаю», — добро сказала Мире. И тут к ней обратился слегка удивленный Аристеллом. «Надо же. А ведь обычно ты только о мечи думаешь». «О, правда?» Герцог Феникс тоже заинтересовался. «Мой род всегда присматривал за этим музеем. Об этом мече я слышала еще от мамы и бабушки. Простите за доставленные неприятности». Мирея низко поклонилась. «Род госпожи Мирея?» Герцог вопросительно склонил голову, а Аристелла дополнил. «Ее семья с давних времен присматривает за этим музеем. Они передают из 200 истории реликвий». «Возможно, ее существование еще более важно, чем моё собственное». Необычные слова. И говорил это тот, кто правил святым городом. мы это думали, что никого значимее него здесь и быть не может. Знал ли он, о чем мы думали или нет, Арестола нас опередил с ответом. «Я простой координатор. Если меня не станет, кто-то другой возьмет на себя эту обязанность. Так обстоят дела. Но мира я другая». «Ее никто не сможет заменить». Голос его был пугающе тяжел, но Мирея покачала головой. «Это неправда. Господин Аристолов всегда так говорит». «Всегда?» Герцог с любопытством повторил за ней и взглянул на Аристолова. Почему он говорил о важности Мирея, было очевидно. Аристолов улыбнулся герцогу в ответ. «Так я сам думаю. Правда, со мной никто не соглашается». Вот так шутливо этот разговор и подошел к концу. Где-то далеко я слышал голос, зовущий меня. Такое ощущение проходит прямо перед пробуждением от сна. После чего я начал осознавать, что просыпаюсь. Все это время продолжавшийся сон в котором столько всего случилось, начало уветриваться из моей головы. Такой приятный сон. Герцог Феникс, Келкиер и ребята. Аристола и Мирея. Они даже сейчас живут где-то в этом мире. И все же, и все же теперь я понимаю, какой удивительный опыт получил. Что же это? Девушка, управляющая музеем. Мирея. Она была рядом с героем, когда тот победил повелителя демонов. Она была святой.